Истории с продолжением Лаймы Вайкуля. Верь в себя. История Лаймы Вайкуля шокировала своей откровенностью телезрителей и коллег, приятелей и родственников. В адрес Лаймы после программы пришли тысячи писем. Люди благодарили ее за то, что она подарила надежду даже тем, кто уже давно распрощался с жизнью. Женская история Лаймы Вайкуля. Эта история о силе женского духа и мужской преданности. Сегодня Лайма об этом старается не вспоминать, поскольку все происшедшее с ней было для нее шоком несколько лет назад, кошмаром. Лайма записывала очередную пластинку в Америке. Настроение было хорошее, времени свободного достаточно, и она решила заняться своим здоровьем. Новость, которую ей сообщили врачи одной из американских больниц, повергла Лайму в глубокую депрессию. Соблюдая этику, в медицинские подробности этого страшного диагноза углубляться не стану. Была опасная операция с небольшим шансом на успех, а после операции мучительный восстановительный период. Сегодня, слава богу, все позади. Нам так и не удалось поговорить с Лаймой сразу после программы. Она была на гастролях, я в командировке. И почти год спустя мы неожиданно встретились на финале песни «Девяносто восемь». У нас было минут сорок до съемок шоу. Мы пили кофе и вспоминали. «Ты не представляешь, Оксана, сколько я получила добрых писем!» И, читая «Исповеди людей», Прошедших через страшное заболевание, я каждый раз вновь переживала те невыносимые дни. Наверное, никогда не забуду тех послеоперационных ощущений. Я редко впадаю в истерику, но тогда, очнувшись, поняла, что жива и разрыдалась. Мне вдруг стало так себя жалко. Я почувствовала себя колекой, инвалидом, и в тот момент. Не верила, что смогу не только восстановиться, но и жить, как жила. Перечитав письма телезрителей, я поняла, что такая реакция бывает у всех, кто перенес тяжелую операцию. Но самая главная проблемы начинаются потом, и все зависит от твердости характера и силы духа. Я, например, борец по жизни, поэтому, поняв, что Бог дал мне шанс выжить, стало отчаянно бороться за жизнь. Конечно, мне было легче, чем кому-либо, потому что со мной рядом находился преданный мне человек, мой Андрей, с которым мы вместе уже двадцать лет. Это архиважно, не оказаться наедине с болезнью, и, конечно же, нельзя распускаться. Жалость к себе в этом случае очень мешает. Недопустимо прислушиваться к организму, где болит, почему болит, ни к чему хорошему, кроме слез, это не приводит. И потом, ну что плакать? Ничего же изменить нельзя, поэтому ситуацию надо разложить таким образом: было, выкоробкались, прошло, забудь, забудь об этом. Лучше на это забывание потратить все свои силы. Отвлекаться литературой, музыкой, мечтами, фантазиями. А если ты в состоянии и врачи позволяют заниматься физкультурой, то это самый лучший рецепт. И до пота, до физической боли. Конечно, за один день перестроиться и выйти из послеоперационной депрессии, даже поверив в себя, невозможно. Мысли, особенно по ночам, приходят разные. А не повторится ли болезнь? Не будет ли хуже? Всегда есть опасность, что болезнь разовьется заново. Это очень страшно. Гадать, но не надо. Сколько нам дано, столько дано. Нельзя бесконечно терзать себя. Надо по возможности исключить все разговоры о том, что вы пережили. Верить себе, а не окружающим. И я, наверное, уже повторяюсь, верить в себя. Я так настойчиво об этом говорю только потому, что знаю людей, у которых диагноз был менее опасный, чем у меня, и только из-за неверия в себя люди умирали. Негативные эмоции подавляли все центры, отвечающие за жизнеспособность. К сожалению, вере в себя не научишься, с этим надо родиться. Либо судьба должна так распорядиться, чтобы тебя потрепала жизнь. А мне в этом смысле повезло. Я женщина с характером, да и опыт жизненный, уже немалый. С семнадцати лет зарабатываю деньги на жизнь и отвечаю за себя. Родители дали мне возможность самой решать, что делать и чем заниматься в этой жизни, с кем дружить и кого избегать». Наверное, именно так я и воспитывала бы ребенка. Но, к сожалению, своих детей после перенесенной операции у меня никогда не будет. Это глубоко меня огорчает. Но я все равно почему-то верю в себя.